Глава 41. Стих престола — главный козырь, как ломик в рукаве. Совет бывалого Муллы. «Конечно, будь у до Муллы побольше опыта, а лев хоть чуточку мусульманин, они бы уже победили, ибо Всевышний никогда не откажет в помощи, а его милосердие выше его справедливости». Тело несчастного Асланбея закручивалось винтом. Изо рта падали хлопья пены. Он скулил, рычал, выл, насмешничал на все голоса. И казалось, это никогда не кончится. А у Хаджи уже заплетался язык. Он путал слова, суры, аяты и хафизы. Могучие руки Абалянского теряли силу. Лоб был мокрым от пота, а плохо сдерживаемый русский мат, к сожалению, мало чем помогал делу. «Все, блин, он меня довел! Говоришь, надо попугать шайтана плетью? Ну, прости, слуга закона, я пугать не буду! Я буду его бить!» Остервеневший русский парень взметнул над головой плетеную камчу и так хлестнул по заднице хохочущего одержимого, что, взвившись от боли шайтан, на мгновение показался у него изо рта. «Ага, функционирует!» — свирепо загоготал лев, но был вовремя перехвачен бдительным другом. В глазах хаджи горел праведный огонь правильного понимания ситуации. Если ты продолжишь стегать этого меднолобого болвана и славного каканда, то нечистый несомненно выйдет из него через рот, и мы сотворим изгнание. Но будет ли это истинным посрамлением шайтана? К чертям интеллигентующая заовщины, укажи прямо, на что намекаешь. на то, что шайтана надо выгнать через другое отверстие, воистину самим малахам предназначенное для посрамления врага человеческого рода. Братон, да ты гений! До богдатского вора постепенно дошла изящная точность восточных методов борьбы с нечистым, и откуда конкретно взялось именно это имя? бывший визирь сорвал с головы старую теветейку и надёжно забил её в рот, вытырощився Асланбея. Двумя пальцами он зажал ему нос и быстро кивнул льву. А теперь продолжим одновременно. И аузу биллахи мина шайтани раджими. Абаленский уверенно отчитывал каждое слово тяжёлым ударом плети, одержимый затрясся бешеной дрожью. Шайтан понимал, что без доступа воздуха его пленник умрёт, а оставаться в мёртвом теле ему нельзя. Как нельзя и вылететь на волю, когда каждое слово кара на обжигает подобно небесному огню, а каждый взмах камчи словно выталкивает его через Ну, короче, то самое единственное отверстие, которое ему оставили эти страшные экзерсисты и выход через которое покроет его кхм, несмываемым позором. Ну или, по крайней мере, плохо смываемым. О Аллах, нанеси поражение этому шайтану, разбей и потряси его, срывающимся голосом закончил Дамуло, когда глаза начальника городской стражи почти стекленели. И именно в этот момент с ужасающим грохотом и отвратительным ароматом опозоренный нечистый дух вырвался на свободу. Козлоногий злодей, прихрамывая, выскочил на раскаленный песок, плюнул так, что раздался маленький взрыв и едва не плача пообещал. — Я все равно вам страшно отомщу. Вы меня совсем... А видели мусорманю, понимаешь? После чего растворился в зловонном мареве, словно его и не было. Каджа, тебе тейку на день? Что, боишься, что мне на печёт голову? Боишь, что наш клиент окончательно задохнётся? Не, мы его в натуре теряем. Хоть нос ты ему отпусти, Два самодовольных победителя одновременно рухнули на песок, не в силах ни спорить, ни поздравлять друг друга. Лихорадочно дышавший Сланбеев всё ещё вздрагивал, словно загнанная лошадь, которую почему-то забыли пристрелить из милосердия. Это ты у Гоголя украл. Что именно? Конкретизируйте, лениво потянулся Абаренский. Но ну, похожий момент порки, чёрта, есть э-э В ночь перед Рождеством, как можно вежливее напомнил я. Да я не знаю, не читал. Лев, не ври. И прекрати таскать мою халву-то рассказываешь, или у тебя восьмичасовой перерыв на обед? Сладкое способствует активизации воображения, научно доказанный факт, о недоверчивейший из всех ландграфов. А оливье в холодильнике ещё осталось? Пока не допишу, нет. Да и ты скупердяй. Записывай. Скупердяй. Ну записал. Дальше Тупо продолжил я. Бессмертный дух Соловьева кружил над нами, хихикая, неизвестно над чем. Трипутника устало брели по остывающей к вечеру пустыне. Собственно, брели-то двое, а третий, в богатом, но рваном платье, практически лежал на флегматичной рыжей кобыле, также неторопливо перебиравшей ногами. Немилосердное солнце медленно клонилось к закату, барханы казались бесконечными, песок проник во все места, воды в организме оставалось настолько мало, что язык ворочался с трудом. «Э, а кто-нибудь вообще знает, в какой стороне, товарищ Самарканд?» «Лошадь знает, Лёва Джан. Пока она уверенно движется вслед за собственной тенью, мы можем быть спокойны». «О, а я бы так уж не доверял этому облезлому компасу». Скоро а, караванная тропа, там мои воины. Я даже чем-нибудь награжу вас за избавление, но если вы хоть кому-нибудь расскажете, что били плетью самого Асланбея, начальник городской стражи поднял пылающий взгляд. Наверно, он хотел ещё как-нибудь поугрожать, дабы окончательно стереть из памяти своих спасителей воспоминание о собственном позоре, но не успел. С высоты он узрел вдали небольшой караван ослов, груженных тюками, и с последних сил пнул лошадь пятками. «Догоняйте меня, сонные черепахи! Клянусь, скоро мы будем есть свежий шашлык и пить холодный шербет!» Усталая кобылка припустила ленивой рысью. Брошенные по срамителе шайтана печально посмотрели им вслед. «Ускакал скотина!» — тихо выдохнул лев. «Эй, зачем так ругаешься, почтеннейший?» — устало поправил товарища Дамулло. «Ему не уйти далеко. Пустыня не любит высокомерие. Это у себя в Коканди он большой человек, а здесь, хе -хе -хе, в таком виде, оборванный, без седла, без оружия, кто же ему поверит? Еще и побьют в придачу». А Боленский кивнул. В определенных ситуациях он уже научился слушаться Хаджу. «А до побитого начальника...» Они добрили аж часа через два. Э, главное, даже не выслушали толком жалобно всхлипывал бывший гроза каканской преступности. Сказали, что ложь от я украл и я забрали. Сапоги сняли и одежду почти. Словно я басяк какой, да? <къех> Битие определяет сознание. Почти дословно процитировав классика марксизма, Багдадский вор помог подняться бывшему стражнику. Хотя, конечно, кому понравится, когда на середине пути к тебе престоят горбанусы и бомши в рвании, и хмывато требуют подать ему лучшего коня, горячий пирожок с повидлом и девушку для педикюра. Если венац незнакомми людьми-то, караваны не ангелы сопровождают. Я? Я её не престовал. Я потребовал своё по закону. Эх, достать его. Астафьё, уважаемый, думал, лопать хватило сланбея с другой стороны. Разве не видишь? Человек впервые столкнулся с действительностью. Она больно ударила его по лицу. Можно серьёзно разбиться просто споткнувшись о камень на дороге. Так уж что говорить о том, кто упал с высоты? Положение